Глава 48. Кобальт. Когда свет фар попал на нас, машины резко ускорились, подъезжая к нам. Я глубоко вдохнул, готовясь к обстрелу или атаке навыками, но ничего такого не было. А вот и сам кодекс, послышался мерзкий гнусавый голос кобальда. Кажется, он стал еще уродливей, хотя я видел только силуэт. Я пришёл поговорить. Может, покажешься? Мне и здесь хорошо, спокойно ответил он. Свет сильно слепил глаза и не давал даже пересчитать врагов. Хотя какая разница? У болта сумасшедшая регенерация, которую он продолжает развивать. Сейчас царапины на его руке заживают за считанные секунды, тогда как вначале на это уходили часы. Мне тоже бояться особо нечего. искажением я могу остановить пули и даже направленные умения. Разве что атака по площади может меня задеть. Но у меня ещё есть телепортация и отличная реакция бета-доступа. Ладно, скажи, это ты уничтожил наш дом в липках? В липках? А, это ты про своё захолустье. Да бывал я там и домик твой видел с цепным мутантом. Не надо было уезжать к своим воякам, Может, и дом остался бы цел. А что с тем мутантом? спросил я про Павлушу. Мы его так и не видели с тех пор, как вернулись. Этот уродец сбежал, когда мы начали обстрел. Шустрый гад оказался. Это был приказ трупоеда? Я его партнер, а не шестерка. Он мне не приказывает, злобно ответил Кобальт. Ага, как скажешь. Так это была твоя инициатива или всё же просьба твоего хозяина? Хех, дерзкий ты слишком. Ходишь тут весь такой из себя крутого строишь, а сам даже свой дом защитить не можешь. Так, что-то наш разговор пошёл не туда. Я хотел предложить тебе сделку. Сделку? Да что ты можешь мне? В этот момент из одного двора по машинам кобальда открыли огонь из автомата. Сразу же началась перестрелка. По забору открыли ответный огонь из нескольких пулемётов и автоматов. Одновременно с этим во двор закинули пару гранат, а также в воздухе завис светящийся огонёк, освещающий территорию двора. Я только через пару секунд сообразил, что напал на Кобальда Виталик. Не знаю, почему именно в этот момент, но он испортил весь диалог, хотя я с самого начала понимал, что без драки не обойтись. Почти сразу и по нам с болтом начали стрелять. Пришлось создать искажающее поле и двигаться к укрытию. таковым оказалась большая куча песка, лежавшая у ближайшего двора. Под прикрытием наших снайперов мы и сами начали огрызаться. У меня с собой был только пистолет, так что я просто ждал момента для атаки. Такой момент наступил, когда нас начали обходить со стороны. Тройка смельчаков в неплохой броне двое с огнестрелом, третий без оружия. Первым делом я атаковал безоружного. Скорее всего, у него опасный навык или даже несколько. Телепортация за спину, искажение пространства, несколько дыр в голове бедолаги. По мне открыли огонь из пулемета. Я укрылся за оставшимися парнями, которых расстреляли свои же. Правда, и мне досталось несколько пуль, которые расщепились на атомы, входя в искажающее пространство. Болт стрелял из укрытия редко, но очень метко. Похожий навык поиска слабых мест он тоже прокачал, так что он теперь и в прицеливании помогал. Стрельба со двора прекратилась, но туда продолжали лететь пули, гранаты а иногда и светящиеся снаряды, похожие на электрические шары мутантов с навыками. Я телепортировался на одну из машин и убил пулемётчика. Меня тут же заметили, и одарили таким количеством внимания, что пришлось уходить оттуда очередным телепортом. Энергии для этого навыка оставалось очень мало, и я решил ее экономить для кобальда. Враги потеряли меня из виду. Пользуясь этим, я пробрался во двор и обнаружил там Виталика. У него было несколько ран от пуль, его одежда вся изорвана и частично сгоревшая, да и сам он выглядел, мягко говоря, паршиво. Затем во двор ворвался кобаль с несколькими людьми. Я был позади него и мог убить за пару секунд, но сдержался, вместо этого убив двух его телохранителей. Они были без оружия, по крайней мере, в руках, а значит, имели боевые навыки. Кобаль шагнул к Виталику, активировав какой-то навык. Я бросился к нему, но тут в меня врезалось что-то очень тяжелое и мощное, откинув в сторону. Я быстро поднялся, но было уже поздно. Кобальт держал едва живого Виталика за шею, вытягивая из него энергию, как это делала Алиса с зараженными людьми. Я снова попытался его ударить или хотя бы отвлечь, но между нами возник здоровенный мужик с гипертрофированными мышцами. В одну секунду он рванул с места на меня, разогнав сумасшедшую скорость. Я едва успел прикрыться руками, в которые он меня протаранил. Странный навык Похоже, он его ускоряет и создает какой-то барьер, который движется вместе с ним и может пробить даже бетонную стену. У меня аж руки гудели от удара, а здоровяку хоть бы что. Интересно, какой у него доступ. За массивной спиной своего противника я увидел, как Кобальт бросил Виталика на землю и наступил ногой на грудь. Для наших снайперов он был в слепой зоне за домом. Болт был занят остальным отрядом Кобальта. А мне мешал этот бугай. Я побежал на него, создав два шипа из пространства. Здоровяк использовал свой второй навык, не менее мощный. Он ударил двумя кулаками о землю, отчего все содрогнулось, а я едва не упал. Весь асфальт вокруг него треснул, как и стена дома неподалеку. Даже Кобальт отвлекся от Виталика, который едва дышал. Ну что там, Кодекс? Как тебе Тор? Не по зубам, оказался, насмехался надо мной кобальт. Отстань от него. Я поговорить пришел». Не о чем нам с тобой говорить, тем более он сам напал. Кобальт надавил видалику на грудь, от чего тот стал задыхаться и хрипеть. Здоровяк снова ударил по земле, только еще сильнее, чем в первый раз, затем он резко рванул вперед. Я создал искажающий тонкий барьер, только направил его ребром на этого бегущего быка». Его навык оказался слабее, и бугай сам себя разрезал на две части. Я телепортировался к Кобальду за спину и проткнул его спину и поясницу шипами пространства. Тот завопил от боли и ударил меня с разворота. Несмотря на свою сгорбленную, безобразную фигуру, двигался он достаточно ловко и быстро. Сразу после его удара я почувствовал какую-то тяжесть в ногах, посмотрев вниз, Я увидел синеватый свет, окутывающий мои ступни. Он исходил от мужика, стоявшего в двух метрах позади меня. Одно движение рукой, и его протыкает два невидимых шипа. В этот момент я начинаю чувствовать слабость. Энергия быстро покидала мое тело. Это кобальт использовал свой новый навык. Я попытался использовать свой любимый навык, но не смог даже слегка исказить пространство возле себя. Тогда я шагнул к Кобэлду и хорошенько врезал по его уродливой роже. Тот пошатнулся, но не остановился. Я тоже продолжил наносить удары, хотя с каждой секундой это делать было всё сложнее и сложнее. Такими темпами я бы за минуту потерял всю энергию, при этом вряд ли я забью его одними кулаками до полусмерти. Поэтому я решил прервать его навык, просто отбежав в сторону. Достаточно было отойти на 3 метра, как кобальд прекратил свой вампиризм. Тогда я достал пистолет и начал стрелять ему по ногам. Уродец взревел от боли и начал испуганно оглядываться в поиске поддержки. Но Болт неплохо сдерживал остатки его отряда вместе с нашими снайперами. По приступу паники кобальда я понял, что он скоро попытается телепортироваться отсюда. Тогда я и использовал заготовленный козырь. Достав нож, которым я доставал камни из мутантов, я телепортировался за спину кобальда и полоснул его по спине. Тот отскочил, скривившись от боли. Мы еще встретимся, ублюдок. В следующий раз я приведу не 20, а 200 человек. А через пять минут этот район обстреляют из минометов». Если ты сейчас телепортируешься, сдохнешь в страшных муках, быстро сказал я, показывая кобальду нож. Что ты несешь?» Ты уже чувствуешь, Женя, этот нож смазан смертельным ядом. Похоже, в этот момент Кобальд почувствовал действие токсичной крови мутантов. Он скривился от боли и попытался потрогать рану на спине, но его сутулая фигура этого не позволяла. А, сука, ты что, тварь, делаешь? Убери это, или я убью тебя. Если бы мог, уже убил бы. А вот я могу. Сколько раз ты от меня убегал? Думал, я не придумаю способ? Останови это. Как это остановить? А! Что, теперь захотелось поговорить? А то заладил, что не о чем да не о чем. Давай поговорим. Только дай противоядие!» Я же сказал, что яд действует медленно, так что успеем поболтать. Больно же. Ничего, потерпишь. Так этот трупоед приказал уничтожить наш дом. Ну, конечно, кто же еще? Когда ты забрал Вальтера, оставлять тебя в живых не было смысла. А гнездо мутантов вы уничтожили? Что? Какое гнездо? Возле нашего дома, точнее, возле села Да, помню, там крупное гнездо. Нам нужны были камни, стимуляторы из печени, ну и опыт. Мутанты стали сильнее, и опыта за них дают больше. Какая у вас цель? Зачем вам опыт, камни, осколки и люди? Вы хотите захватить всю зону? Зону? Она и так наша. Разве что ты под ногами путаешься. Но трупоед стал намного сильнее, да ему на один зуб. Так что вам нужно? Что конкретно тебе нужно? Если я отвечу, ты дашь противоядие. Я дам его, когда сам решу. Не надо со мной торговаться. Для убедительности я шагнул к кобальду и приставил к его горлу нож. Откуда мне знать, что ты не убьешь меня, когда все узнаешь? О, ты заслуживаешь смерти. Тебя давно нужно убить. Но у меня на тебя другие планы. Какой планы? Ты просто выскочка, которому постоянно везет!» Выскочка или нет, но у меня есть то, что тебе нужно. Я уже умирал, не так уж это и страшно. Нет, я не о опротиваяде сейчас. А о чем?» Ты же хотел покинуть зону пазла. И что? Ты знаешь, как это сделать? Знаю. «Вранье! Что ты можешь знать? Единственным пропуском был Вальтер. Я договорился с военными. Они пропустят меня и тех, кто будет со мной, когда я разберусь с трупоедом. Ха, да ты ха -ха", засмеялся Кобальт, а затем резко перестал. Ты не сможешь. Ты никто. Я никто. Тогда почему вы так активно меня искали? «Чтоб не путался под ногами. Мы соберем армию, которую не сдержит этот ничтожный кордон. У нас есть техника, оружие, навыки и люди. Сейчас мы контролируем все, что внутри кордона, но скоро вырвемся и подчиним себе все, что снаружи. Ты идиот, если так думаешь. Даже если вы вырветесь, на вас натравят всю армию России, а может и других стран. Да вы и вырваться не успеете. Чего стоит сравнять тут все с землей одним залпом ракет? Армия оставила нас чисто ради изучения. Им нужны ткани из мутантов и осколки. Им интересны наши навыки и все, что внутри нас. Тогда с чего ты взял, что тебя пропустят, и тем более отпустят? Во-первых, трупавец создает угрозу. Как я уже говорил, армия может тут все уничтожить при вашей попытке вырваться, а им этого не хотелось бы. Во-вторых, у меня есть информация об исследованиях Вальтера. Так что торговаться есть чем. После смерти трупоеда меня пропустят и дадут все, что я захочу в обмен на флешку. Кубольд задумался, периодически кривясь от боли. Где гарантии, что ты меня не кинешь? Мои гарантии у тебя в крови. Если не согласишься, сдохнешь от яда. Но я сильно горевать не буду. Я знаю слабость трупаеда. Без меня ты ему ничего не сделаешь. Да и вдвоём у нас маловато шансов. Мутанты нам помогут. Мутанты? Ну как ты собираешься их контролировать? Даже если у тебя есть навык, королева легко перехватит управление, не тратя при этом энергию. Я договорился с королевой. Что? Не может быть. Но как? скажем так она наша старая знакомая при каждой нашей встрече ты меня удивляешь кодекс и каждый раз уделываю тебя так уж сложились обстоятельства так что мы договорились И ты просто так простишь мне все, что я сделал я на твоих глазах чуть не убил твоего человека а я убил десяток твоих но я не собираюсь тебя прощать да и никакой дружбы между нами не будет Просто достигнем общей цели и разойдемся. Хорошо, Кодекс. Я не хочу гнить в этой зоне. Я помогу тебе убрать трупоеда в обмен на выход. Многие люди меня поддержат, но у трупоеда их намного больше, да и сила. Мы нашли мужика, который заменил нам неудачные навыки на более сильные. Я стал сильнее, но трупоед совсем псих. Он получил альфа-доступ. И у него теперь пять опаснейших навыков, да и сила со скоростью. Я справлюсь. Мне и самому немного до Альфы осталось. Хорошо, я узнаю его ближайшие планы. Если он соберется выехать из города, то можно устроить засаду. Это лучше, чем штурмовать убежище. Что за убежище? Мы заняли бункер под зданием городской администрации. Я бы мог открыть его, но лучше напасть на него за городом. Вот и договорились. А теперь отзови своих людей, пока Болт их не перебил. «Поздновато», – тяжело дыша сказал Болт, заходя во двор. Кобальт скривился, то ли от своей боли, то ли от тяжести потерь. Я же просто пожал плечами в ответ на его недовольный взгляд. Болт подошел к Виталику и принялся осматривать его раны. Как мне с тобой связаться, спросил я нового союзника. Я сам тебя найду, когда появится время и новости. Хорошо, можешь идти». А против яде эта рана жжёт всё сильнее. Ах, да. На вот, хлебани. Я протянул ему свою флягу с простой водой. Кобальт, трясущейся рукой, выхватил ее и осушил залпом. Ну как, чувствуешь облегчение? Вроде бы да, хотя на вкус как вода. А чего ты ждал? Сироп от кашля в этой воде разбавлен сок особого растения, блокирующий токсины. Через несколько часов должен пройти зуд. Несколько часов? Ай, ладно. Я вернусь, как что-то узнаю. Счастливо оставаться, уроды. Кобальт засветился, а через пару секунд телепортировался, даже не проверив, как его люди. Хотя болт был достаточно убедительным. Как он, спросил я, подойдя к Виталику. Очень тяжелый. грудь прошита пулями, ему не хватает воздуха. Вот на хрена, Виталь? На хрена ты полез? Ты вы не поймете», – еле слышно ответил он. Да все понятно, но мы бы нашли способ вернуть твою семью. Здесь можно жить по-другому. Здесь осталось много хороших людей. Тот мужик из церкви, например, разберёмся с этими тварями. И твоя Оксана вернётся. Она сюда не вернётся. Да вернётся, конечно. Вы же семья. Тот ребёнок даже не от меня. Она мы не виделись больше года. Она ушла к другому. А когда он её кинул, она вернулась ко мне, но была уже беременна. Я был в шоке от таких новостей. Болт тоже удивился, хоть и не так сильно. И ты все равно женился на ней? Конечно, я люблю ее. Я надеялся, что и она меня полюбит, но как видишь, она ушла. Это еще ничего не значит, там просто сейчас безопасней, но она еще вернется». Я ее лучше знаю. В любом случае, уже поздно. Ничего не поздно, сейчас Лена тебя подлатает. Удачи вам, практически беззвучно сказал Виталик и закрыл глаза. Твою ж мать, заорал я. Это был его выбор, буркнул Болт. Я убью этого кобальда, трупоеда и всех остальных. Ты как? Да что я? На мне как на собаке заживает. Аккуратно, не спеша, перестрелял тех дятлов и к вам. Но вы уже беседовали, как старые знакомые в каком-то смысле так и есть. Ладно, нужно отнести его домой и сжечь, чтоб мутантам не достался. этих тоже надо, Болт кивнул на машины. Угу, но этих прям тут можно. А с машинами что будем делать? Возьмем одну, остальные пусть стоят. Думаю, местные разберут их с транспортом, тут все плохо. Да и с едой это уже, не говоря уже о жилье. Теперь можем уехать отсюда. Точно, только куда? Нужно найти Светку. Я даже знаю примерно, где ее искать.